о том, как мы промыли туннель и чем это кончилось. Всю следующую неделю я не мог посмотреть, что творится с хвостом леди Иланы. Отец Уортон и кузнец Стефан ремонтировали шелёс. Я тоже помогал. Подавал инструменты, светил, когда надо, держал детали. пока взрослые их скрепляли а также служил провожатым когда взрослым надо было разыскать что-то в подвале я боялся что если они будут искать дорогу сами то могут найти дальнюю комнату замок на двери мог остановить кого угодно но только не отца и Уортона но всё кончилось хорошо когда починили слюз отец закрыл его Вода начала сотапливать туннель, но поднималась так медленно, что Стефан сказал, что надо ждать 2-3 дня, прежде чем вода подебится на верхней отметке. Я решил исследовать нижнюю половину туннеля. Отец взял факел, и мы пошли вместе. Через минуту мы увидели отверстие в потолке, которое служило отхожим местом Лидии и Лани. Дед задумчиво потёр подбородок. Знаешь, сын, я понял смысл той сказки про Геракла. Мы сначала промуем туннель, а потом вернёмся сюда и исследуем. Хорошо. Я согласился. А что ещё оставалось делать? На следующий день мы со Стефаном пошли смотреть решётку на выходе из туннеля. Стефан взял с собой специальную дощечку На ней зарисовал все и проставил размеры. А когда вернулись в замок, пошел в кузницу и начал ковать новую решетку. Два дня спустя отец приказал всем запастись водой. Мы спустились в подвалы и открыли шлюз. Это было очень здорово. Такого сильного потока воды я никогда не видел. Вода мчалась, как лошадь, на полном скаку. Отлично. Теперь бежим на башню. Думаю, мы увидим нечто интересное, сказал отец. Мы поспешили на главную башню и посмотрели на реку. Смотри на умут, отец показал рукой. Я посмотрел. До реки было далеко, но даже отсюда видно, как в умуте бурлит вода. Потом я заметил, что выше и ниже умута вода окрасилась в противный ржаватый цвет. Если вверх по течению грязная вода поднялась совсем недалеко, то вниз потянулся длинный шлейф. Скорее он дошёл до деревни, и сельчане переполошились. Они выскакивали из домов, размахивали руками, кричали что-то. Один скачил на лошадь и поскакал вверх по течению. Доскакал до того места, где начиналась чистая вода. Митроф на 100 выше Омата развернулся и подскокал назад. В деревне его окружили люди, образовалась толпа. Уртан, Стефан, поднимайтесь сюда, крикнул отец, перегнувшись через стену башни. Присвитая дело. Неужели это мы устроили? ужаснулся Уртан. Конечно, мы. Населянам об этом говорить не нужно. Зачем мы горчать хороших людей, ответил отец. Стефан заухал как филин. Я посмотрел на него и понял, что он смеётся. Если бы не посмотрел, ни за что бы не догадался. Мужики тем временем вооружились топорами и вилами, бабы иконами и пошли вверх по течению. Дошли до чистой воды, поднялись ещё на километр вверх по течению. Вы тут то ли всё о соку по берегам, разыскивая следы того, кто мутил воду, ничего не нашли и вернулись в деревню. Об этом происшествии ещё долго ходили самые невероятные слухи. Сначала селяне обижались на отца, что своих в замке предупредил, а их нет. За что спрашивается, они подать платят. Потом, как ни странно, стали гордиться своим лордом. то он мол умеет предвидеть даже такое отец посмеивался в усы слушая пересказы сплетен а я делал вид что мне это не интересно